Персидского царя ждали, верили, что он несёт избавление униженным, и в то же время боялись, так как войска его сеяли смерть и огонь. Говорили, что самими богами ему предначертано властвовать над старым светом, но обезображенная гниньками и трупами женщина сей своей страдающей содушой желала, чтобы не право на власть, а даром исцеления овладалки сидский вадика. Здоровье дороже золота, кричала она людям, прикрывая язву на своём теле. Будет золото, будет и здоровье, ответил ей елига и переводя дух отложил пест. Но окупим себе дворцов. Каждый день будем купаться, дотираться да благовониями, как в Ильможе. Женщина у язвы махнула рукой и устремила взгляд к узкой улочке, откуда ежедневно в этот час появлялся жерец бога Эа утешавший страждущих сочувственным словом когда он показался на углу несчастная выпростала из-под трепья руки и простирла их к слуге божьему тот направился прямо к ней но не с словом утешения а с холщовым мешочком с сушёными травами обогадетельствовал он её на этот раз помой язву отваром сказал он ласково и тело моё снова очистится если э явит милость очистится Будь благословен, святой человек, поблагодарила она его. Едва он отошёл от больной, как его остановила жена гребенщика. Люди кланялись, обступили жреца, у всех на языке был один вопрос. Не успев поздороваться с жрецом, подмастерье сказал за всех: "Верно, просвещённый слуга Божий всё знает про Киры и Волчицу. Он человек учёный, для него тайн нету". Вот увидите, на пристани меня не наврали. Жрец охотно завязал с ними беседу. Слыхал, слыхал. О том, что Кира, родила волчица, толкует повсюду. А вот о чем вы тут говорили между собой, мне неведомо. Я тебе расскажу, слуга Божий. Протиснулся вперед под мастерье, убрав за спину нож и недоделанный гребень. Я говорю, что гарпак вовсе не убил младенца, а живым унёс в лес, там его нашла волчица и вскормила своим молоком. Когда он подрос, его приметили пастухи, принесли в царский дворец в своих богатанах, и о стёку узнал в нём сына своей дочери. А мне, важно, заметил мастер, один персидский купец рассказывал по-другому. У горпага не подняла с рук на невинного младенца. И он одолел пастуху Митри дату, наказав отнести Кира в чащу и бросить на съедение диким зверям. Но в ту пору жена Митридата, да утешат её боги, родила мёртвого ребёнка, и царский пастух решил оставить Кира у себя, а тело своего сына отдал царским солдатам для погребения, выдав его за младенца Манданы. Кир рос и играл на лесных опашках с пастушатами и уже тогда выделялся среди ровесников умом и красотой. Из-за его мудрости и красоты обман Митридата и вышел на свет Божий, который и ниспускает нам яснокие жамаш. Нет, началось всё с игры, перебила мастерица жена, видя, что он устал рассказывать. Ребетиши избрали Кира своим царём. Все ему покорялись и только сын знатного медийца Артембара отказался подчиниться сына пастуха. За ослушание Кир велел высечь его плетьми. Медийц пожаловался на Метридата, его сына, царю Астиагу. Когда царь призвал обоих к себе, Кир, носивший в то время как сын пастуха другое имя, стал храбро отстаивать свою правоту. «И по делам велел я всыпать ему плетей. Он вместе с другими нарек меня царем, а царю надо повиноваться». Речь это так понравилось владыке великого Медийского царства, что хотя он и догадался кто перед ним, однако простил Митредату обман и взял отрок к себе на воспитание. Правда, после того, как маги уверили царя, что Кир ему больше не помеха, раз он был в игре с царём на своими свестниками, значит, пророчество уже сбылось и лишено силы на будущее. Да, зато на Горпа обрушилось возмездие. — осквабился в обмастерии. Остяк приказал тайком убить его сына и зажарить к обеду, на который он пригласил гарпага. Ох! Едва не разрыдалась и зиба. Она прикрыла младша передником и, схватив его, убежала в дом. Так ли все было? Стали допытываться у жреца простолюдина. Не знаю, не знаю, сколь правдивы эти слухи. Но я бы не верил им. Много тут вздорного. Слухи эти распускают персидские шпионы, чтобы внушить любовь и зачувствие к Киру. А Кир как раз из тех, кто не заслуживает ни любви, ни сочувствия.